Она сидела в будке охранника, румяная и довольная. По телефону едва не рыдала, теперь посмотрите на неё, улыбается. Закралось мыслишко, что улыбается она ему, и мыслишко оказалось до того приятное, что он готов был на руках нести Алевтину Куликову до машины. Не стал, не поймёт ведь, ещё обидится. Сколько мы вам должны? спросила, обратившись к охраннику. Эх, богачи, покрихтела тот, поднимаясь с скамейки. Всё деньгами своими кичитесь, не понимая, самое ценное оно же не в деньгах измеряется. Ничего мне не нужно. Забирай свою красавицу и будьте счастливы. А красавица не против? Максим приподнял бровь. Теперь ему хотелось её разозлить, задеть, разодорить. Сами вы, красавец, буркнула в ответ. Спасибо, что приехали. Как всё запущенно-то, выдал загадочную фразу охранник. Вступай, милая. И спасибо за поздравление. Внучок уже сообщение на телефон прислал, спрашивает, точно не растаяла Снегурочка-то. Снова улыбается. Постороннему охраннику, значит, можно, а начальнику своему хрен с маслом. И от чего постоянно колит в груди, когда она рядом? Максим довёз Алю до дома, помог выйти из машины и даже проводил до подъезда. Мне как-то неудобно, что из-за меня вы теперь не успеваете встретить Новый год с невестой. Не беспокойтесь. Невеста у меня больше нет. Как нет? Что с ней случилось? Действительно волнуется или играет? А она предпочла мне другого. Не берите в голову, так случается. Понимаю. А ведь не врёт, понимает. Значит, и сама через такое прошла. Может, давно, а возможно, совсем недавно. Он ведь ничего о ней не знает. Ну так что? До встречи в Новом году. Как же не хочется от неё уходить. Что бы такого сделать, чтобы остаться ещё ненадолго? Просто постоять рядом, можно даже молча. Мысль, резвая, безумная, мелькнула яркой кометой, оставив свистящий хвост. Что если... Да нет же. До встречи. Она почти ушла, почти открыла дверь подъезда. Он почти отпустил ее, когда над их головами небо расцветало фейерверками, затем раздались хлопки и с верхних этажей понеслось. С Новым Годом! Она открыла рот для поздравления. А он заставил ее замолчать поцелуем.